Новым днем дорога надолго заманила их в сосновый бор, усыпанный крупными валунами. Почти до полудня путникам пришлось петлять между камнями, а потом нудно больше часа подниматься на крутой склон холма. Но зато, оказавшись на свету, они увидели со своей небесной высоты совсем уже недалеко впереди, в верстах четырех, примостившуюся сбоку куска узкой речушке, пятибашенную крепость, окруженную сотнями дворов и далеко расползшимися во все стороны огородами. — Ура! Наконец-то! — совсем тихо себе под нос воскликнул Гадон. — Я вижу баню, сытный горячий ужин, кровь и мягкую постель. Чур! — Первую неделю я лежу пластом, а потом мы покупаем лошадей и дальше едем верхом. Что-то я в этом году наплавался. Так вода надоела, скоро квакать начну. Дороги тут вроде есть, значит, не заблудимся. Кровавое лето Унжи Зыря Таково было у хозяина Постоялого дворя прозвище. Зырянин, происхождение, Вид же совершенно монгольский. Плоское желтое лицо, Широкий нос с большими ноздрями, Узкие глаза, Еле заметная бородка и усики. И хотя Олег точно знал, Что никогда в истории Монголы на Руси не появлялись, От одного вида зыри У него сразу появлялись сомнения в правдивости генетических исследований. Вдруг хоть кто-то как-то, но все-таки прокрался. Хотя, может, статься, такими узкими глаза у зырянина стали от постоянной веселости. Хозяин улыбался всегда. Когда назначал цену, когда получал задаток, когда обещал запечь с яблоками поросенка, и принести следник оставленный мед. И когда дворню ругал за неуклюжесть, тоже улыбался. Вот улыбка, обрастая морщинками, к лицу навсегда и приклеилась. Путь на пермь великою ты, мил человек, выбрал через нас, самый, что ни на есть удачный». Самолично расставляя плошки с грибами, и вяленые рыбные строганины, рассказывал хозяин. «Кабы низом-то пошел, так там реки большие, Чепца, Вятка, Сесола. Через них еще поди и переплыви. Лошадей так и вовсе замучишься переправлять. Ну и, да, мой, возле Двины реки все полноводные. Мы же по истокам живем. Речки узкие, мелкие, броды на любой найдутся» езжай себе до да песни пой. — Хочешь сказать, от вас есть дорога прямо на Пермь Великую? — на всякий случай переспросил ведун. — Да от нас, из Унжи, дорога на любую сторону найдется, — развеселился Зыве. — Хошь на закат в княжество Галицкое, хошь на восток в княжество Пермское, а хожь на юг в княжество Булгарское а на север, к новгородцам, трактов целых три имеется, на Устюг, на Вологду, на Кострому. — Прямо центр мира! — усмехнулся Олег. — Болото тут окрест, мил человек! Наклонившись, хозяин опёрся локтями на стол. — Топи вязкие, вязи топкие, места дурные колдовские, чередейские. Много там людо смертного без следа загинуло, кто покой вечный брел, а кто обидами до да злобы А На за забродом нашим отдушина, поля светлые, высокие, чистые, по ним тракты во все стороны расходятся. Вот и выходит, что кроме как через наш брод ни на одну сторону другого пути нет. Коли так, то крепость ваша Вся золотом должна быть одета и самоцветами переливаться. Э, — Эй, мил человек, богатство там, где товары ходят, — отмахнулся зыря. — А товары купцы возят путями речными. У нас же токмо прохожие нищие бродят, до да гонцы княжеские носятся. А какой путник такая и жизнь, потому и стены наши сосновые, а не каменные. И крыши тесовые, а не черепичные, И окна не слюдяные, а пузырем затянутые. Хозяин отошел на кухню, Вернулся назад с кувшином, поставил на стол. — Готов. В скорости твой поросенок будет. — А чего спутница твоя к столу-то не выходит? голодала небось, давно. Больше притомилась, нежели оголодала. — ответил Середин. Я ей потом чего-нибудь отнесу. Ты давай, садись, опрокинь со мной по Так Так некогда мне, мил человек. Хозяйство у меня хлопоты. — Какие у тебя хлопоты? Зыря! Ведун красноречиво повел рукой, указывая на совершенно пустую столовую. — У тебя на дворе. Кроме меня ни единого постояльца нет. Куда они, кстати, все подевались? У города я видел народ сотнями толпится, иные на телегах прямо ночуют, иные навесы растягивают, вестимо к ярмарке готовятся. Да токмо купцы-то все, где? Эй, -э, мил человек! Все же присел к столу хозяин. Людишек-то набежало изрядно. Да токмо все больше и деревенские они. Скарб до да души свои спасают. Мышны у них легкие. Им за светелки да баню жаркую платить нечем. Бояр, исполченных коней с к Куржуму повел. Хозяева же, чтоб побогаче, в другую сторону, с добром своим подались. Вот так и вышло что народу много, а жить у меня некому. В один разор. Не переставая улыбаться, зыря тяжко вздохнул. И Олег тут же налил ему холодного ставленного меда, наполнив ковш до краев. Давай, хозяин, наши уточки во славу макоши осушим, дабы о нас не забывала и мошну нашу пустой не оставила. Они вместе выпили, и ведун спросил. — Про баню ты помнишь, хозяин? Кости мои давно уже прожариться мечтают. Лихоманку придушить, грязь смыть, душу прочистить. — Да топится, мил человек, топится. Ну как же без этого? Ты, кстати, надолго вон же нашу приехал? Лепор молчал. То, что здешние толстосумы удрали из города, явственно доказывало, что и ему задерживаться не стоит. Так что о мечтах про неделю валяния на Перине лучше забыть. Но ну и мчаться дальше, вовсе не отдохнув, виду он тоже не хотел. Хоть пару дней еды нормальной поесть, в постели нормальной поспать, никуда не гнать, никуда не торопиться. «Сегодня попарюсь. Завтра отлежусь. Послезавтра лошадей куплю. Ну, а на рассвете дальше тронусь. Три дня, выходит, проживу. Давай еще по ковшу». «Как скажешь, мил человек!» — зыря придвинул корец. «Выпьем, и я за портенком пойду». «Как раз мыслью дозрел. А как вот кушаешь, там и баня готова будет».